и мы тогда виновного возьмем, а без указу ничего делать не будем, хоть много ждыбей в набат». Не по плечу оказался Федор Леонтич покойному Ивану Михалчу, Не мог сравняться простой худородный, возбудивший против себя подчиненных надменностью выскочки, с хитроумным боярином. Но если не было ловкого умения того, то зато больше стойкости и упорства». Не останавливаясь от неудач, приверженцы-правительницы, а в особенности один из них Алексей Стрижов, не уставали зазывать к себе пятисотенных, пятидесятников и других стрельцов, поить их и возбуждать. «Государыне-царевне смерть приходит», — говорил им Алексей Стрижов, «хотят ее убить, а без нее стрельцам жить я не будет». «Что ж делать-то?» — был ответ «Надобно просить обоих государей о розыске». «Зачем просить?» — продолжал обыкновенно Стрижов. «Как только объявится, стачка будет. Нам ведь известны злодеи царевны. Пусть только она укажет, а мы их примем». Такие смутные речи высказывались не тайком где-нибудь, при запертых дверях до соглядкой, а явно, открыто, при всяком удобном случае. О них говорили в городе, о них говорили встревоженные торговые люди, слабожане, и потому неудивительно, что они, наконец, достигли и до Преображенского. Страшно напугала предстоявшая смута и страдавшуюся, болезненную старую царицу-мать и беременную молодую. И удержала она милого для них Петра от отлучек на излюбленное Переиславское озеро. Выжидательное, страдательное положение томило огневую душу Петра. Не мог выдержать он долго бездействия и в первых же числах Августа сделал распоряжение схватить главного распространителя смутных речей Стрижова и доставить его к нему в Преображенское. Но Шекловитый не позволил взять его, отзываясь неимением приказания от царевны. Такое дерзкое слушание раздражило Петра, и он, не задумываясь, приказал схватить самого Шеклавитова. На этот раз приказание было исполнено солдаты из потешных уловчились захватить Федора Леонтича в Измайлове и арестовать. Страшная буря поднялась тогда со стороны правительницы. Гонец за гонцом летели в Преображенское с самыми настоятельными требованиями. Под влиянием слез испуганных матери и жены, Петр отменил распоряжение и освободил стрелецкого начальника. Но эта решительная мера показала правительнице, как дорого время и как каждый день и каждый час увеличивают силу стороны брата, стороны права и как настоятельно, скорее и решительнее приступить к развязке. А между тем, для этого-то момента у нее не оказывалось способного лица. Василь Васильевич, видимо, отшатнулся. От боли ли обманутой сердечной привязанности, от оскорбленного ли самолюбия, от природной ли осторожности или от сознания неминуемого проигрыша царевны, а может быть и от всех этих условий вместе, Но только он почти совершенно перестал принимать участие, да и показывался при дворе ненадолго. На Федора Леонтича тоже плохая надежда, хоть и по другой причине. У этого рвения было много, да толку мало. Из красивой головы бывшего подьячего нельзя было выжить ни одного тонкого соображения, нельзя было выкроить ни одной ловко придуманной интриги. Он не сумел даже приобрести себе влиятельного положения не только между родовитыми людьми, но даже и между своими стрельцами. Оставался Медведев. У этого, конечно, не было недостатка изворотливости, но он был монах, жил в монастыре и, следовательно, не мог принимать непосредственного участия. Царевне оставалось действовать самой и одной – и она стала действовать, надеясь только на свои силы. 4 августа ее истопником Евдокимовым приведены были к ней в палатке церкви ресположения Стрельцы Елизарьев, Гладки и другие двое. Убедительно, с полными слез глазами, жаловалась она им словами простыми, но способными действовать на нехитрые умы. «Житья мне больше нет от Бориса Голицына и Льва Нарышкина. Государя Петра не совсем споили, братом Иваном не брегут, даже и комнату его завалили дровами, а меня прозывают девкую, как будто бы я вовсе не дочь царя Алексея Михайловича. Князю Василию Васильевичу грозятся голову срубить, а уж он ли не сделал добра, и польский мир заключил, и доспел выдачи наших православных с Дона». Родила я о царстве, берегла и хранила, что было моей мочи, а они все в разные стороны тащат. Скажите, можно ли на вас надеяться? Годны ли мы вам? Если не годны, то пойдем мы с братом Иваном искать себе где-нибудь кельи». Разумеется, на такие речи стрельцы отвечали изъявлениями преданности. Подобные приводы истопником Евдокимовым или истопником Осиповым Отдельных небольших партий стрельцов, то к церкви расположения, то к церкви Воскресения Христова, то в собственные покои царевны в последние дни участились. Все выходили от нее восхищенные, под обаянием ее красноречия, приветливости и доступности. Немало способствовали возбуждению и подарки, рублей по двадцати пяти, которыми отделяла царевна каждого приходившего стрельца. Правительница располагала достаточным числом преданных, готовых беззаветно выполнять ее волю, но этим все и ограничивалось. Не было руководителя, не было плана с ясно определенным образом действий, со строго обдуманными деталями, с предвидением всех возможных случайностей. Царевна говорила речи, увлекавшие единичных лиц, стрельцы получали подарки, пили, буянили. Наконец, найдя себя достаточно заручившейся преданностью стрельцов, царевна назначила днем исполнения своей цели 7 августа.